Глава 5. Жених. Заиграли арфы. Стефан повёл Эрику к алтарю богини любви Лигин. Под ступнями хрустели зёрна ржи. Сердце билось как бешеное. Он волновался настолько сильно лишь раз, когда сражался за право жениться на Эрике. Именно поэтому проиграл, торопился, не выжидал. Коннннн тоже это отметил, когда короткий отбор завершился. Тогда Стефана постигло жестокое горе. Он потерял девушку, которую любил с самого детства. Но жизнь повернулась неожиданным образом. На Стенби пало проклятие за ков в камень Конунга, отца и жителей города. Они с Эрикой и матерью чудом спаслись, добрались до Эрисунда, где он снова обрёл желанную невесту. Только Эрика его не хотела. "Аккуратнее", жёстко произнесла она. Сешь мешь сильнее и сломаешь мне запястье. Эрика изменилась. После спасения в ней будто что-то сломалось. Погас тот внутренний огонь, что всегда восхищал Стефана. Но сегодня он снова пылал, обжигал злобой через взгляд тёмно-зелёных глаз. Она была прекрасна. Белоснежный мерцающий корсет охватывал стройный стан, поддерживал грудь, позволяя Стефану видеть больше, чем когда-либо. Юбка Юбка стелилась к самому полу. Эрике не нравился этот наряд. Кажется, матушка специально подобрала именно такое платье. С малиной водопад волос падал на изящные плечи. Лишь несколько белоснежных лент в тонких косах разбавляли их черноту. Кожа белоснежная, словно первый снег. Даже тонкий шрам справа над губой казался бледнее. Стефан помнил, как она его получила. Упала с лукомотца, когда бежала на полигон. Было много крови, но вместо того, чтобы отправиться к лекарю, она спряталась в конюшне у своего коня Ветра, потому что повредила в тот день и лук. Но коном к не ругался. Он любил дочь, а она уважала его настолько сильно, что боялась чем-либо разочаровать. Даже не воспротивилась свадьбе с другим. Тогда Стефан и осознал тяжёлую истину. Ей всё равно, кто станет её мужем. Его она не любила. Она никого не любила, кроме родных, и желание вернуть их превращалось в навязчивую идею. Это неправильно, Стефан. Мы уже это обсуждали. Устало напомнил он. Его печаливо происходящее. Не так должна была пройти их свадьба, не в траур, не против воли невесты. Но тяжёлые времена требовали скорых решений. Он должен был удержать власть, избежать междоусобиц, овладеть сердцем и обуздать его силу. Он верил, что у него получится. Сомневался только, что благополучно сложится и в брачной жизни. Эрика обещала, что ляжет с ним добровольно в постель только в первую брачную ночь. Мы читала, что она успокоится. Стефан сомневался. Он знал Эрику лучше. Упрямая, слишком гордая. Но это его и его восхищало в ней. И ты это примешь? Мы дружили всю жизнь. А теперь ты силой ведёшь меня к алтарю. Богиня нас не благословит. Богам давно нет дела до проблем срединых земель. Мы в храме. Эрика благословлена богиней, само собой она верит. Но сам Стефан сомневался, что боги хоть иногда поглядывают вниз. Зачем они пируют в роскошных залах Скайхаги? Для них их создание что мушки. Незначительны в бесконечном потоке времени. Они молчали, когда драконы лютовали, ничего не предпринимали, когда те обращали людей рабами, и проигнорировали падение своих любимцев, которым сами же вручили силу стихий. Им всё равно. Стефан давно это принял, смирился и не ждал помощи сверху. Эри. Тихий голос Коры вырвал его из омута невесёлых мыслей. Мать разрешила ей присутствовать на свадьбе. Считала, что так Эрика быстрее отойдет, смирится, поймет, что они и не враги. Но он сам был против появления Коры. Она отреклась от рода, покинула родных. Аргейл любил обеих дочерей. Он бы принял выбор дочери, если дело дошло до отречения от рода. Но Кора выбрала драгона, проклятого собственным племенем. И принять это Конунг уже не смог. Эри вновь позвала Кора. Они подступили к очагу, стоящему у статуи богини. Обращение Коры насторожило его. Беспокойство заворочилось в груди. Стефан слишком сильно стиснул ладонь Эрики, и она вырвала руку из его захвата. «Прекрати», — попросил он, услышав, как зашептались гости. Многие и так не одобряли этот союз и слишком скорую свадьбу. Мать опасалась покушений. Эрика впилась в его ладонь ногтями. Стефан тихо выргался под нос. «Раз ты считаешь это приятным?» Зеленый взгляд облил его презрением. «Мать не права. Она не остынет. Она ненавидит его за принуждение». «Великая Лигин!» Послушник начал речь, но Стефан его не слушал, потому что кора начала что-то бормотать под нос. Голос ее нарастал вскоре, она уже, не таясь, произносила заклинание на запретном языке Нижнего мира. Нельзя произносить клятвы тёмным богам в храме Лиггин, зярился послушник. Слова Коры затихли. В комнате начал подниматься странный гул, от которого затряслись окна и вазы на пьедесталах. Кора бросилась к Рики и снесла её с ног. Следом прекрасные витражные окна разбились, раскидывая в стороны острые осколки. Скола вспыхнуло болью. Стефан отпрянул, закрывая лицо. По коже потекло что-то горячее. «Бежим!» — донеслось до слуха, и он отнял руки, открыл точащие раны. Эрика вскочила на ноги, держа в руках колчаный лук. Лук, подаренный отцом. Как он к ней попал? Он же хранился в комнате Стефана, который хотел вернуть его Эрике после свадьбы. «Держите ее!» — прокричала Исиль. Эрика же наложила первую стрелу на лук и выстрелила. Та попала в цель, в ногу ближайшего стражника. Она стреляла без сомнений в его людей. И промахнулась лишь раз, намеренно. Стрела пронеслась возле плеча Стефана, царапав кожу. Это было предупреждение, которое он проигнорировал и бросился в погоню. Длинная юбка не мешала Эрике нестись словно дикой кошке от врагов. Они с сестрой пробежали через задний двор замка, отправляя себе за спину стрелы, и достигли крепостной стены. Там тупик. Услышав он за спиной смешок одного из стражников или гостину, Стефан знал, что в стене есть тайный ход, скрытый иллюзии, которую он однажды показал подруге, тогда они ещё были друзьями. Кора сняла заклинание. Замок был скрыт заранее, и они побежали по коридору. Крепостная стена была преодолена меньше, чем за пару минут. Стефан и Мюся забегли анками со всех ног. Впереди только обрыв. Они должны были остановиться, но та уверенность, с какой они бежали к краю, пугала. Не зря. Девушки даже не приостановились. Из разбегу прыгнули с обрыва, рискуя разбиться о выступающий из-под вод вантсме скалы. Стефан Замерсон вкрая. Бешеный стук сердца оборвался. Девушки летели вниз. Секунда оставалось до того, как они разобьются. Но тот их полёт замедлился. Траектория падения изменилась. Их развернуло словно в витренном потоке и мягко опустило в воду возле небольшой лодки. Мужчина в ней Сразу ринулся вытаскивать бегляна к изуморе. Ветер сбросил капюшон с его головы, позволяя разглядеть светлые длинные волосы мужчины. Селвин, возлюбленный Коры, драган. Стефан стоял наверху, беспомощно наблюдая, как его невеста забирается в лодку. Эрика прокричал он в отчаянии. Неужели она на самом деле сбежит? Пойдёт на поваду гордости против долга. Эрика взглянул на него. Лишь раз и отвернулась. Селвен сел на весла, чтобы скорее увезти лодку прочь. Внезапно потемнело, но то были не тучи. Сама тьма чернильной кляксой расползалась по небесной лазури, поднимаясь от большого парусного судна, подходящего к причалу, в окружении кораблей поменьше. Все они плыли под черно-красными флагами Империи Драгон. Ворота порта были закрыты, но от того же судна Рванула огненная стрела и разбила их в дребезги, в стороны бросила дымящиеся обломки. Вход в город открылся за один удар. Убоги. Раздался за спиной стреложный шепот матери. Она, как и многие гости, только добралась до обрыва и теперь наблюдала, как враг входит в город. «Мы должны обороняться», — после кратких секунд замешательства заявил Стефан. «Нет». Мать подступила к нему, больно вцепилась в его ладони. Ты должен бежать. Что? Ужаснулся он. Бежать, когда на город напали? Это сила стихии, Стефан. Сердце пламени и сердце тьмы у драгонов. А у нас ничего. Но не сдаваться же. Лучше погибнуть в бою, нет, Стефан. Ты рассуждаешь как воин, а там женщины и дети. Нам не сдержать натиск. Так зачем всем погибать? Это бесчестие, мама. Стефан попытался смахнуть руки и силь, но Таня отпускала. «Послушай меня! Послушай! Бери воинов и уходи! Бесчестие коснется меня! Меня оно не пугает! Зато я смогу спасти множество жизней, если император согласится пойти на переговоры!» Убежденно заговорила она. «Я лишь вдова Эрла. Меня вряд ли убьют. А ты — прямой наследник Торвульда. Тебя не пощадят. Мы отдадим город. Проиграем это сражение, чтобы получить шанс на победу в войне». Отправляйся за Эрикой, Стефан, и забери сердце с тужи. А дальше действуй по обстоятельствам. Если Ирисунд падёт, собирай воинов и покидай Эрфолк. Иди к соседям. Мы должны защитить Срединные земли, хотя бы попытаться. Эрик не отдаст мне сердце, нахмурился Стефан. Слова матери звучали разумно, как и всегда. Но на этот раз она ставила его перед сложным выбором отказаться от боя. проплыть трусом в надежде на то, что однажды он станет победителем. Она лишь глупая девчонка, хватающаяся за прошлое, а ты будущий конунг. И сильно стойчего потянуло Стефана в сторону замка. Вновь взглянув вниз, где вражеские корабли входили в город, а лодка с его невестой плывала прочь, он послушно последовал за матерью. Если Эрик откажется отдавать сердце добровольно, забери его силой. Невеста. Тьма поглощала небо. Флаги и рфолка над замком опускались. Вражеские суда входили в порт. «Они сдают город!» — голос дрожал. От накатившего ужаса происходящего или от холода? Сложно сказать. Мы только выбрались из воды после головокружительного падения. Влажный подол платья охватывал ноги ледяным коконом. голые руки студил ветер. Ранняя весна не лучшее время для купания. Я же говорила, исиль за одно с драконами. Зло фыркнула Кора. Она тоже дрожала, но уже быстро стягивала с себя мокрую одежду. У императора сердца тьмы и сердца пламени, спокойно пояснил мужчина, активно работая вёслами. Это Селвин, Эрика, схватилась сестра, указав на нашего спутника. Мой любимый. Удивительно. Но нападение на город на пару мгновений отошло на второй план, пока я рассматривала человека, который забрал мою сестру из семьи. На приятном лице с ярко выраженной линией скул обозначилась мягкая улыбка. Синие глаза смотрели в мои прямо. будто читая эмоции высокие, жилистые, но в контраст к красивому лицу из-под ворот от туники проглядывали безобразные зажившие ожоги. Рад наконец познакомиться с сестрой моего возлюбленной. Он мне кивнул, продолжая улыбаться. И я, хрипло отозвалась, надеясь, что уж не так очевидно. Когда-то я даже ненавидела его, хоть и ни разу не видела. Ненавидела за то, что разрушил нашу семью, за то, что причинил боль моим родителям. Но нам предстоит совместное путешествие. Придётся спрятать поглубже свои чувства. Тем более во мне говорит обида, а он может оказаться хорошим человеком. Вы сказали, император Опомнилась я. Да, над главным кораблём Императорский флаг. Лицо Селвина закаменело, глаза вспыхнули гневом. Император Эрвин возглавляет наступление. Значит, предположение отца верны. Люди потеряли сердца, и теперь они у драгонов. Сила стихии ужасает. прошептала я, пытаясь переварить новости. Отец иногда использовал при мне магию с тужи, создавал снежинки летом, чтобы я могла поиграть. В моих воспоминаниях сила стихии имеет нежный оттенок детства. А теперь я наблюдала, как она за один удар разрушила ворота. Скорее всего, из сердца света Ойрвина. Хмыкнула Селвин. Теперь он пришёл за последней силой стихии. Пронзительный взгляд синих глаз обратился ко мне. "Обойдётся", фыркнула Кора. "Эрика, переоденься, твои вещи". Она бросила мне увесистую сумку, в которой я обнаружила одежду и средства гигиены. Сестра не забыла даже про гребень. Она хорошо подготовилась. "Поторопитесь". Холадно. Я отвернусь. Заверил меня Сэлвин, поворачиваясь ко мне спиной. Сначала меня одолела неловкость. Раньше мне не приходилось одеваться при мужчине. Но он действительно даже не пытался подглядывать, тем более впереди кора предстало во всей красе: большая грудь, тонкая талия, крутые бёдра. Воино отца, когда забывали о моём присутствии, Впоминали, что им нравятся такие тела, женственные, с яркими линиями. Но я, в отличие от Коры, пошла фигурой в мать. Сумки нашлось из отрез мягкой ткани, которым я обтёрла тело после того, как сняла ненавистное платье. Хотелось сразу выбросить его в озеро, но Кора меня остановила. Сначала срежем камни. Их можно продать. Заявила она: "Вдруг проводник затребует больше денег, чем сказал. Он отправится в такое опасное путешествие ради денег?" удивилась я. "Нет", возразил Сэлвин, продолжая смотреть чётко вперёд, чтобы не смущать меня. "Ему тоже нужен цветок из сада, но бесплатно он не работает. А он знает, кто мы скоро". "Нет". Лучше не говорить. Разговоры стихли. Я молча переоделась мысленно благодаря сестру за удобную теплую одежду. Брюки и туника были чуть велики, но проблему решил ремень. Зато высокие сапожки сели в пору, а подбитым мехом плащ начал согревать, стоило его накинуть. Волосы были еще влажными после купания, и я собрала их в тугую косу. Пока переодевалась, всё посматривала назад. Боялась увидеть дым пожаров над городом. Но было всё тихо. Похоже, драгоны приняли сдачу Ирисунда. Правда, неизвестно, что там происходит на самом деле. Но даже если горожан не тронут, то под ударом Стефан, как прямо наследник Эрла Торрульда. И пусть он разочаровал меня, но сердце болело за него. Все же я знала его почти всю жизнь. Как только переоделись, мы с Корой тоже сели на весла. Активная работа позволила окончательно согреться. Примерно через полтора часа мы причалили к берегу. А здесь уже ждали четыре низкорослых лошадки, снаряженные в путь. Точнее, сначала я их не увидела. И не доумевала, зачем сестра направилась в жгучие кусты пияльника. Но стоило ей коснуться серых побегов, как иллюзия развеялась, и взору предстали привязанные к дереву кони. Сэлвин занимался лодкой, хотел потопить её, чтобы избежать преследования, а я направилась к сестре. Послушник в храме сказал правду. Ты просила силы у тёмных богов? Спросила я, осторожно наблюдая, как она быстро отвязывает кони. «Светлым богам плевать на нас. Темные с радостью дарят свою силу». Слова ее звучали ровно и сдержанно. Она явно не хотела поднимать эту тему. «За жертвоприношение?» — сплеснула я руками, не сдержав эмоции. «Это все детские сказки». Жрецы требуют только сложные ритуалы. Но, Эрика, это мой выбор, не твой. Сестра упрямо вскинула подбородок, и мне оставалось только промолчать. Быть может, в этом на самом деле причина отлучения Кора от рода. Потому что как бы ни был строг отец, он бы не стал отказываться от дочери из-за её любви к мужчине. У готова. объявил Селвин, подходя к нам. «По коням!» Наш путь лежал в небольшой город под названием Скори. Он находился на границе с вечно зеленым лесом и процветал за счет обработки древесины. Из нее же были возведены стены и ворота города, которые мы миновали через три часа быстрой скачки. Лошади выдержали дорогу с достоинством. Чернильная тьма стихии осталась позади. Аккуратные дома и широкие улочки вскоре освещал солнечный свет. Встреча с сумеречным воином должна была состояться на постоялом дворе, куда мы и направились. Над входом в двухэтажное бревенчатое здание висела табличка «У лесного». Изнутри доносился гул голосов и музыка. Мы оставили лошадей на конюхы, попросив хорошо их напоить, а сами вошли внутрь. Я мало путешествовала, но временами приходилось останавливаться на постоялых дворах. Это место мало чем отличалось от других. По помещению были расставлены деревянные столы и стулья, между которыми носились подавальщицы. Люди смеялись, выпивали, препевали под музыку, из-за чего мелодия почти терялась. Пахло мёдом, травами и жареным мясом. Придерживая капюшон плаща, я украдкой оглядывала посетителей таверны, пыталась отгадать в одном из них нашего проводника. Может, вон тот грозный мужчина с огромным топором? Или тот, загадочный странник в дальнем углу? А может, Хотя нет. Подмеченный мной лучник свалился на пол, явно перебрав алкоголя. Вон он. Слбин указал в дальнюю часть помещения, где за большим прямоугольным столом собрались мужчины весьма пугающей наружности. Немытые, некоторые в очень грязной одежде, свирепы на вид. Они больше походили на разбойников. Громко смеялись, выпивали что-то кричали трём мужчинам, что бросали кинжалы в деревянную мишень на стене. Там, переспросила я вновь, оглядев незнакомцев. Ни одного из них не хотелось бы увидеть в качестве спутников в долгом путешествии. Разве что те трое, что метали кинжалы, выглядели цивильнее, но и опаснее, возможно, из-за целого арсенала оружия на поясах. «Идем». Сэлвин первым направился в их сторону. «Мы скоро не отставали». А я продолжала гадать о личности проводника. «Промах!» Громко объявил светловолосый воин и грубо оттолкнул противника по игре в сторону, когда тот не попал в цель. «Аккуратнее!» рассмеялся третий, спасая того от падения. Он просто пьян. Как и я. Может, выберешь кого-то, сыграет за меня? Всё равно проиграю. Он развернулся на носках, оглядываясь и соловно специально пошатанулся. Острый взгляд чёрных глаз обратился к Селвину и сразу скользнул ко мне. На жёстких губах мелькнула усмешка. Девку Расхохотался Бландин, махнув рукой. Но раз ты сам предлагаешь, так и быть, заберу твоё золото. Эй ты, красавица, иди к нам. Я вскинулась от неожиданности, выпустив полы плаща и капюшон с полус с моей головы. Сэлвин сделал шаг в сторону, закрывая меня своим телом от взоров собравшихся мужчин. Да, что мы, звери, не обидим, ещё и выигрышем поделимся. Идём. Мужчина развёл руки в стороны в приглашении. Салвин задумчиво замер и вдруг отступил. "Иди", шипнул он мне. "Правда?" опешила я. "Иди, иди". Подозвал меня Черноглаз, отведя от лица выбившиеся из хвоста короткие смоляные пряди. Он пошатывался, но взгляд оставался ясным, и я начала догадываться, что это всё фарс. На же метала светился, оглядывал меня заинтересованным взглядом. Он выглядел трезвее. На кожаном нагруднике были видны капли медового напитка. Они же блестели «Светлой бороде». «Очень давно», — призналась я мельком, посмотрев на стоящего сбоку темноволосого. «Кажется, он знает, кто я. Для чего еще этот спектакль?» «Тогда у тебя две попытки». Мне протянули два коротких кинжала, которые я с опаской приняла, после чего развернулась к мишени. «Я не могла, что я не могла, Стоило увидеть цель перед глазами, как волнение отступило. Я была в своей стихии. Но не стоит забывать об осторожности. И, наверное, нужно подыграть. Первый кинжал, как я того и хотела, ударился тупой стороной о мишень и рухнул на пол. Мужчины за столом громко расхохотались, а темноволосый вдруг подступил ко мне. Её ладонь уверенно легла мне на спину, вторая перехватила руку с кинжалом. Неправильно держишь. Горячее дыхание с ароматом мёда коснулось щеки. Кинжалы сбалансированы, центр тяжести в середине. Возьмись за эту точку указательным и большим пальцами. Кончиками остальных прижми лезвие к ладони. Ты просто девку решил полапать, расхохотался светловолосый, поглядывая на нас с досадой. Не мешай, усмехнулась брюнет в ответ. Тем более тут есть за что подержаться. Его ладонь сильнее сжалась на ткани плаща, надавливая на поясницу. Сердце забилось быстрее. Возмущение соперничало с замешательством. Я не знала, как реагировать. Левую ногу вперёд, красотка. Он подтолкнул мою ступню вперёд. Руку с кинжалом вверх и назад, не сгибая запястья. Я подчинилась, начиная медленно закипать внутри от бесцеремонности некоторых его пилог. Нежнее, красотка, его губы мимолётно коснулись уха. По коже побежали мурашки. Мне сжимает так сильно. Держи, словно птичку. Он усмехнулся, и я почему-то начала краснеть, подумав, что он хотел привести в пример нечто другое. Кидай. Брюнет отступил, и я даже пошатнулась, потеряв на мгновение опору. А потом так разозлилась на себя за растерянность, что кинжал врубился в центр мишени и зашатался от силы удара. Наступила ошеломлённая тишина. Какой я отличный учитель, объявил брюнет, растянув на губах белозубую улыбку. Жолик ты, выплюнул блондин, двинувшись на него. Девка не бойся, знакомая. Впервые вижу, отмахнулся тот, протягивая ладонь. Плати или поговорим по-другому. В голосе его послышалась угроза, которую уловила не только я. Блондин выругался под нас и снял с пояса кошелёк. Несколько монет перекочевало в ладонь брюнета. Одну из них он ловко подкинул, и я рефлекторно поймала её. Пошли, покажу, где моя комната, подмигнул он мне, и монета полетела в его наглую морду. Брунок поймал золотой кругляш ловким движением ладони и весело подмигнул мне чёрным глазом. Как хочешь, небрежно пожал он плечами, явно не испытывая ни толики расстройства или злости из-за моей выходки. Я же внутрине кипела от негодования. Он предложил мне пройти в его комнату, словно шлюхе. Мне До Череконунга при других обстоятельствах я бы никогда и не взглянула на такого как он. Ему не позволили бы приблизиться ко мне даже на десяток шагов. Но обстоятельства вынуждали меня общаться с ним, терпеть оскорбления. Мы ищем Рикарда, объявил Сэлвин, привлекая наше внимание. А тая темноволосый наглец весело усмехнулся, но продолжал с вызовом смотреть в мои глаза. Он наш проводник, да кто угодно, только не он. Что надо? широко улыбнулся мужчина. Мы можем поговорить наедине. Уточнила Селвина вкратце, и Рикард всё же отвернулся от меня. Да, поднимемся к камням. махнув рукой, он развернулся и направился в сторону лестницы на второй этаж. Поймав разъярённый взгляд светловолосого воина, я поспешила за ним. Сестра крепко сжала мою ладонь своей, и стало чуточку легче. Злость немного отступила. Наверх поднялись мы в молчании и побрели по узкому коридору с одинаковыми дверями, ведущими в съёмные комнаты. Я шла, глядя в спину Рикардо, отмечая про себя, как что-то в нём неуловимо меняется. Плечи опустились словно под грузом тяжёлой ноши. Походка стала жёсткой, но осторожной и бесшумной. Так двигается убийца. Скорее проводник остановился, отпер одну из дверей и вошёл в комнату. Сэлвин проскользнул следом за ним. Коро пропустила меня вперёд и прикрыла за нами дверь. Мерко, оглядев скудную обстановку комнаты, я обратила взгляд к Рикардо, на этот раз присматриваясь к нему внимательнее. Высокий, широкоплечий, гибкий. Его легко можно было представить с мечом в руках, хоть свободная одежда и скрывала особенности фигуры. Острые черты лица, Горбинка на носу будто его несколько раз ломали. Чёрные глаза слишком пронзительны, словно смотрят в душу, разбирая её на составляющие. Странно, но если внизу мне предстал играющийся юноша, то теперь передо мной стоял опасный мужчина, воин из уничтоженного клана. "Это она?" спросил он сухо, указав кивком на меня. Да, подтвердил Селвин. Она рождена под звездой Сигурун. Пусть подойдёт, потребовал Рикард. Ты недостаточно близко её рассмотрел, ядовито прошептала сестра. Пусть подойдёт, повторил он, заглянув в её глаза. Злость во мне ещё была сильна. поэтому я без страха сделала шаг к нему, проигнорировав попытку Селвина меня остановить. «Ты и есть сумеречный воин?» Я с сомнением оглядела мужчину. Молодой, лет двадцати пяти, не старше. Не у этого я ожидала увидеть. Нужны доказательства, принцесса. Левый кончик твердых губ Рикорда приподнялся в злой усмешке. Его обращение сразу вызвало настороженность. Только что-то предпринять не удалось. Он приблизился молниеносно. Ладонь болезненно сжала плечо, а горло коснулось холодное лезвие. «Не советую», — с угрозой произнес он, бросив предупреждающий взгляд на моих спутников и склонил голову ко мне. «Я вижу тебя насквозь», Понизив голос, сообщил он, обдавая моё лицо медовым дыханием, и мурашки побежали по моему телу. Я был уверен, заказчик врёт. Давно изменчивая звезда богини охоты не отмечала детей своим благословением. Но я вижу, ты носишь силу Сигурун, и я вижу в тебе стужу. Значит, передо мной Эрика, дочь Аргея, холодное сердце. Человека уничтожившего мой клан. Мысли заметались словно снежинки на ветру. Давление лезвия усилилось. Я ощутила, как горячая струйка крови побежала по коже, исходящая от Рика родонена весть о поляла своей мощью, вызывала дрожь и почти животный ужас. но поминание имени отца не позволяло впасть в истерику он бы не показал свой страх даже перед лицом смерти и я не должна хочешь отомстить мечтаю об этом кивнул он мрачно заставив меня внутренне задрожать тогда ты опоздал мой отец обращён в камень а моя смерть вряд ли тебя утешит. «Вряд ли», — согласился он, «хотя всегда можно попробовать». «Значит, это правда», — проговорила я, проигнорировав его слова. «Ты действительно сумеречный воин». «Сомневалась», — прищурился он. После сцены внизу была уверена, что это фарс в выпивохе. И мы зря тратим время. Набравшей смелости, я дёрнула плечом, смахивая руку Рикардо, и сделала шаг назад, с трудом сдержав порыв коснуться пореза на шее. Пытаешься меня задеть? Тёмная бровь поднялась в враничном выражении. Воин опустил кинжал, стёр пальцами следы крови и, не глядя, вложил его в ножны. Придумай что-нибудь другое. хмыкнул пренебрежительно. Но я лишь отвернулась. Мы уходим. Он нам не подходит. Попробуем другой вариант. Ни один мускул на лице Салвина не дрогнул, а вот Кора приоткрыла рот от удивления. У вас есть на примете другие сумеречные воины? Голос Рикардо звучал ровно, почти без эмоций. Я же и не пыталась его поддеть или как-то извить. Хотела уйти. Он не тот человек, которому можно доверить жизнь. Зря мои спутники намерены отправиться с ним в рискованное путешествие. Как делить тяготы дороги и засыпать рядом с тем, кто угрожал тебе кинжалом в первый же день знакомства? Найдем иной способ добраться до края мира? Его нет, спокойно ответил Рикард. Колдовской туман затмевает взор, навивает иллюзии. Его не пройти простым смертным. Взор сумеречных воинов благословлён глазом Гудона, всеотсан. Если ты говоришь правду, я бывал на краю мира. Но этот раз его слова заставили меня обернуться, вновь заглянуть в пугающие чёрные глаза. Путь преодолим. Подняться в земли полубогов сложнее, но и это возможно, только не в одиночку. Я пробовал, не вышло. Рикард дёрнул ворот рубашки, обнажая плечо, на котором темнел заживший шрам след когтя неведомого зверя. Так ты меня уговариваешь взять тебя с нами? Он чуть опустил голову. Отчего тёмные пряди упали на его лицо, и холодно усмехнулась. Я же говорил. Он заглянул на меня из-под опущенных тёмных ресниц. Вижу тебя насквозь, принцесса. Всех вас. Я вам нужен. Мы можем перейти к обсуждению цены. Она внезапно возрасла. Не люблю гордячек. шепнул хрипло, словно делясь тайной. Гневный вздох сорвался с губ, и щеки вспыхнули от злости. «Эрика!» Сылвин положил ладонь на моё плечо, останавливая порыв с ответить. «Мы обговорим цену», сообщил он воину «Сумерек». «Правильное решение», благосклонно кивнул тот. «Только сначала снимите маяк с девчонки». И расскажите, кто его навесил. Возможно, цена ещё возрастёт.